Глава 14 Манюня выходит на променад по крышам или крысотерапия бабушки Забел. Из чего делают этот шифер, непонятно. Из картона, наверное, делают. Хотела бы я прожечь выразительным взглядом того, кто придумал делать шифер из картона. Прямо насквозь хотела бы прожечь или даже покрутить ему пальцем у виска. Это надо было додуматься делать шифер, из такого хрупкого материала, что даже прыгать по нему без происшествий нельзя. Главное, я же не специально, я неуклюжая и, честно говоря, большая трусиха. Если бы не Манька с Каринкой, моя жизнь была бы скучной однообразной пыткой. Утром школа, днем музыкалка, вечером уроки. Ужас! Хорошо, что мне повезло с девочками. С Манькой и Каринкой некогда скучать. С ними что дома, что на улице, что в пионерлагере не жизнь — а сплошное испытание на прочность. «Взобраться на крышу» предложила Маринка из тридцать восьмой. один залог моих шебутных будней. Как всегда, все завертелось с пустяка. Мы просто ходили по двору и обсуждали способы реанимации старой, изжеванной в хлопья жвачки. Наилучшим методом единогласно признали реанимацию с помощью обложки. Берется обычная тетрадь в 12 листов, Отрывается от обложки кусочек размером в почтовую марку и энергично разжевывается вместе со старой и уже невкусной жвачкой. Бумага придает жвачке эластичность и нежный зеленый или желтый, смотря какая вам попалась обложка, колер. Легенда гласит, что благодаря такому нехитрому способу восьмой й А. Бердской средней школы номер 3 целый месяц жевал одну жвачку, передавая ее по эстафете друг другу, с интервалом в 15 минут. Вкус, возрожденный к жизни жевательной резинки, особых изменений не претерпевает, только приобретает дополнительный безнадежный и бездарный оттенок. Но второе дыхание у жвачки открывается. Продержавшись еще какое-то время, она падает смертью храбрых, безвозвратно. А так как толкового метода повторной реанимации мы еще не придумали, то находимся в постоянном поиске. На днях, например, добавили в почившую в бозе апельсиновую жвачку парафин. Чтобы не вызывать ненужных подозрений у взрослых, мы не стали отпиливать кусочек от свечи, просто соскребли с боков застывшие капельки и осторожно сживали с останками жвачки. Получилась противная на вкус и по консистенции гадостная гадость. Никогда не добавляйте в старую жвачку парафин. Вот вам мой наказ. И пластилин не добавляйте. толку ноль и вкус бензиновый. В общем, ходили мы по двору и шепотом обсуждали стратегические вопросы. И вдруг Маринку осенило, а когда ее осеняет, она первым делом выкатывает глаза и начинает глотать воздух, как выброшенная на берег рыба. Мы тут же притормозили и какое-то время с любопытством наблюдали за нашей подругой. «Ну чего?» — поторопила Каринка. «А давайте!» очнулась маринка и снова замолчала. «Чего давайте?» — заволновались мы. «Давайте по крышам гаражей пойдем гулять». «Зачем?» — сварливо отозвалась я. Словно чувствовала, что не надо нам на эти крыши лезть. Ничем хорошим это не закончится. «Чего-то полезное можем найти», — с нажимом ответила Маринка. «За маску какую, например. Авось в жвачку добавим. Ну что, пошли?» «Конечно, пошли!» — откликнулись Каринка с Манькой. «Их вообще спрашивать не надо. Просто сделай таинственный вид, и они готовы следовать за тобой в любой конец света». И что я могла сказать? «Нет, не пойдем на крыше давайте лучше в салочки играть. Меня бы на смех подняли». «В салочки мы уже давно не играем, года два точно. Как повзрослели, так и не играем. Увлечения теперь у нас другие, с радикальным уклоном. Например, мы научились гасить во рту зажженные спички. Правда, удовольствие это редкое, потому что спички достать целая проблема. Дома они хранятся как зеница ока, и не потому что дефицитные, как раз в магазинах спичек навалом, и в продуктовом, и в скобином, и в военторге, и даже в овощной лавке на Ленина, а потому что к спичкам нам строго-настрого запрещено прикасаться, особенно после истории с тумбанами. Об этом тоже читайте в книге Манюня. «В магазине мы спички купить не можем, потому что Ба не поленилась заглянуть ко всем продавцам с просьбой не давать их вот этим оглоедкам, широкий жест в сторону наших понурых темечек. И теперь мы табуированные в плане горюче-поджигательных материалов клиенты в любой торговой точке Берда. Эти взрослые, они иногда очень солидарные люди». особенно когда объединяются против детей». Какое-то время материал для опытов поставляла нам Маринка. Благодаря ей мы имели возможность неустанно совершенствоваться в нелегком деле гашения во рту зажженных спичек. Но потом Маринкин брат Сурик учинил такое, что теперь в каждом доме Берда спички — самый строго охраняемый предмет. Лежат они исключительно в недоступных для детей местах в окружении медвежьих капканов, заминированных рвов и прочих неприступных приспособлений. А все почему? А все потому, что Сурику взбрело в голову впервые в жизни покурить. Такое иногда случается с недалекими на мозг мальчиками 13 лет от роду. Некуда такому мальчику девать свою кипучую энергию. Вот он и пускает ее на всякие разрушительные мероприятия. Хотя нужно признать. Сурико в этой истории полностью винить нельзя. Он стал жертвой обстоятельств в некотором неоспоримом роде. В общем, рассказываю, как оно было. Однажды Маринкин папа дядя Давид испачкал мазутом свой кожаный плащ импортного югославского производства. Сначала с дядей Давидом чуть родимчик не приключился, ведь копил он на этот плащ целых два года, а тут такие трагические дела. Хоть ложись и помирай с горя. но коллеги вовремя нанесли упреждающий удар и подсказали надежный способ избавления от пятна. «Мазут можно безболезненно свести бензином», объяснили они Маринкиному папе, чем спасли ему жизнь. Обрадованный дядя Давид сцедил из бака своего москвича поллитра бензина и приступил к священной действию. Бензин пятно действительно вывел. Вошедший во вкус дядя Давид — пристально изучил плащ на предмет обнаружения новых трудновыводимых пятен, ничего не нашел, зато потом долго ходил по дому, придумывая место, где можно спрятать горючее. Поставил банку с бензином на балкон и прилег отдохнуть. К сожалению, дядя Давид с детства отличался буйной фантазией, поэтому вместо того, чтобы погрузиться в сон, лежал с открытыми глазами и представлял разные ужасы. Например, как сосед сверху выкуривает у себя на балконе сигарету и некультурно выбрасывает бычок во двор. Порыв ветра подхватывает тлеющий окурок и закидывает на балкон 38-й квартиры прямо на злосчастную банку с бензином. Бум! Раздается взрыв, бензин вспыхивает, огонь весело трещит, перекидываясь с одного балкона на другой. Загорается подъезд, потом весь дом, пожар перекидывается на соседние здания, «Ужас и кошмар».